Глава пятнадцатая За завтраком все чатерджи включая коколи, которая раньше десяти обычно не поднималась, устроили традиционное утреннее прения. Дом был тщательно прибран. Не следа от вчерашней пирушки. Пусика отпустили на волю. Восторженно скача по саду, Он помешал медитации Дипанкара, который соорудил себе в дальнем углу небольшую хижину специально для этих целей, а еще разрыл овощную грядку, которая так нравилась Дипанкару. Впрочем, все это его хозяин воспринял очень спокойно. Вероятно, Пусик просто спрятал на грядке косточку и после пережитой вчера психологической травмы хотел убедиться, что мир его не изменился, и все вещи лежат на своих местах. Каколи попросила разбудить ее в 7 утра. Хотела позвонить Гансу сразу после его утренней конной прогулки. Для нее было загадкой, как он умудряется вставать в пять. Дипанкар, кстати, тоже. И в такую рань вытворяет на лошади всякие сложные штуки. Должно быть, у этого человека просто огромная сила воли. Каколи Была очень привязана к телефону и полностью его монополизировала, как и семейный автомобиль. Она сидела на телефоне по 45 минут кряду, из-за чего ее отец часто не мог дозвониться домой из высокого суда или Калькутского клуба. В то время во всей Калькутте насчитывалось меньше 10 тысяч телефонов, и проведение еще одной телефонной линии в дом было непозволительной и невообразимой роскошью. Впрочем, с тех пор, как дополнительный аппарат установили в спальне Коколи, невообразимая мера стала казаться господину Чаттержи вполне вообразимой и даже разумной. Поскольку слуги легли вчера поздно, старого бахадура освободили от непростой обязанности будить Коколи, задабривая ее теплым молоком. Эта задача легла на плечи Амита. Он тихо постучал. Ответа не последовало. Он открыл дверь. Свет изогналился на кровать Коколи, а сама она, улегшись по диагонали и прикрыв глаза рукой, крепко спала. Ее хорошенькое круглое личико было покрыто сухой коркой лосьона лактокаламин, который якобы улучшал цвет лица — как и мякоть папаи. — Ку-ку. — Просыпайся, — сказала Амит. — Семь утра. Коколе даже бровью не повела. — Вставай, ку-ку. Она пошевелилась и простонала что-то вроде... Стон был жалобный. Прошло пять минут. Сперва Амит ласково звал сестру по имени, Потом ласково трепал ее по плечу и, вознагражденный лишь очередным... Наконец швырнул ей в лицо подушку. Тут Коколи чуть оживилась и соизволила заговорить. получился бы будить людей у Бахадура». «У меня просто мало опыта», — ответил Амит. «Он, наверное, уже десять тысяч раз стоял на твоей кроватью и по полчаса бормотал... Крошка, ку-ку, просыпайтесь, малышка, мэм Сахип, вставайте, а ты ему только чуму да чуму У-у-у! сказала Ко Ну, хоть глаза-то открой, сказал Мид, иначе сейчас перевернешься на другой бок и опять заснешь. Он помолчал и добавил. Крошка, ку-ку. У, -у, -у, -у, -у раздраженно ответила Коколи. Но глаза все же приоткрыла. Принести тебе мишку, телефон, стакан молока. Молоко! Сколько стаканов? Один. Хорошо. Амит Мид ушел за молоком. Когда он вернулся, сестра уже сидела на кровати, держа в одной руке телефонную трубку, а второй прижимая к себе пусика. пусик с унылым видом выслушивал ее невразумительную ласковую трепотню ах ты зверюга говорила она ах ты моя страшная пристрашная зверюга она нежно погладила пусика трубкой по голове да ты моя собака кусака собака бисяка собака дурака целовака на Амита она не обращала никакого внимания куку -ку, замолчи и возьми молоко пробурчала мид «У меня есть дела поважнее, чем тебя дожидаться». Эти слова задели Куку -ку за живое. Она мастерски изображала беспомощность, но только в присутствии людей, готовых помочь. «Или мне выпить молоко за тебя?» — услужливо предложил Амит. «Куси, Амита!» — скомандовала Коколи псу. Тот не послушался. «Куда вам поставить стакан, мадам?» «Вот сюда». — ответила Коколи, пропуская саркастический тон брата мимо ушей. — Это все, мадам? — Да. — Что «да»? — Да, спасибо. — Я хотел попросить в награду утренний поцелуй, но корка лосьона на твоем лице выглядит так омерзительно, что я передумал. Коколи строго взглянула на Амита. — Ты ужасный, бесчувственный человек, — сообщила она ему. — Не понимаю, почему барышни так балдеют от твоих стихов. «Потому что они чувства. «Мне заранее жаль ту несчастную, что выйдет за тебя замуж. Очень жаль!» «А мне жаль того, кто возьмет тебя в жены. Очень жаль! Кстати, не моему будущему зятю ты звонила. ни щелкунчику?» «Щелкунчику!» Амид протянул правую руку воображаемому собеседнику, и тут же его рот распахнулся от потрясения и боли. Пошел отсюда быстро! Окончательно мне настроение испортил, надулась Коколи. А было что портить? Стоит мне сказать хоть слово о женщинах, которые тебе интересны. Ты сразу превращаешься в злюку. Это каких, например? А Джейн Остин. Можно мне спокойно поговорить по телефону? Да-да, малышка Куку. -ку. ответила мид саркастичным одновременно примирительным тоном меня уже нет уже нет увидимся за завтраком